Глава 30. Виниций Петронию. Мы знаем, что происходит сейчас в Риме, а чего не знаем, напомнят нам твои письма, дорогой. Когда бросишь в воду камень, то круги волнами расходятся далеко вокруг. Такая волна бешенства, безумия и злобы дошла и до нас от Полатина. По пути в Грецию был прислан сюда Цезарем Карин. который ограбил города и храмы, чтобы пополнить опустевшую казну. Теперь ценой пота и слёз строится в Риме золотой дом. Может быть, мир доныне не видел подобного здания, но он не видел и таких обид. Ты ведь хорошо знаешь, Карина. Килон похож был на него, пока смертью не искупил своей жизни. Но до наших сёл и городков не дошли ещё его люди. Может быть, потому что здесь нет храмов и богатств. Спрашиваешь, чувствуем ли мы себя в безопасности? Отвечаю, что мы забыты. И пусть этого будет с тебя довольно. Сейчас из портика, в тени которого я пишу это письмо, виден наш спокойный залив, а в нём урсо на воде, закидывающего сети в прозрачной воды. Моя жена придёт к красной шесть рядом со мной. А под тенью миндальных деревьев в саду поют наши рабы. Какое спокойствие, какое забвение прежних страданий и тревоги. Не парки, как ты пишешь, придут дни нашей жизни. Нас благословил Христос, возлюбленный Бог наш и спаситель. Мы знаем горе и слёзы, потому что наше учение велит нам оплакивать чужие несчастья, но даже и в таких слезах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 или луна блестит на воде мы разговариваем с Лиги о прежних временах которые теперь нам кажутся сном и когда я подумаю как эта нежная женщина которую я взял себе в жёны едва не погибла мученической смертью вся душа моя хвалит господа потому что один он мог вырвать её из рук цезаря спасти на арене и вернуть мне навсегда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 Ибо как свет исходит от солнца, так и счастье излучается из любви. Не научили этой любви ни законодатели, ни философы. Не было её ни в Греции, ни в Риме. А ведь когда я говорю ни в Риме, то ведь это значит, что и во всём мире её не было. Сухое и чёрствое учение стоиков, к которому влекутся добродетельные люди, закаляет сердца, как мечи.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 Ты мне скажешь на это, что моё счастье в леги? Да, милый. Потому что я люблю её бессмертную душу, и мы оба любим друг друга во Христе. А в такой любви нет разлуки, нет измены, нет старости, нет смерти. Потому что когда пройдёт красота и молодость, когда увянут наши тела и придёт смерть, любовь останется. как останется нашей души. Пока глаза мои не увидели света, я готов был для легией поджечь собственный дом. А теперь я говорю тебе, я не любил её, потому что любить научил меня только Христос. В нём источник счастья и покоя. Это не я говорю, а сама действительность. Сравни ваше наслаждение, за которым кроется страх, Ваши неуверенные в завтрашнем дне радости, ваши оргии, похожие на похороны, сравнив всё это с жизнью христиан, и ты найдёшь готовый ответ. Но чтобы ещё лучше сравнить, приди в наши горы, в наши тенистые оливковые рощи, к нашим тихим зелёным берегам. Тебя ждёт здесь мир, какого ты давно не испытывал, и сердца, которые искренне любят Ты, с своей благородной и доброй душой, должен быть счастлив. Твой быстрый ум сумеет постичь истину. Когда же ты постигнешь, то полюбишь её, потому что можно быть её врагом, как Цезарь и Тигелин, но стать равнодушным к ней никто не сможет. О, мой Петроний, и я, и Легий мы оба тешим себя надеждой, что скоро увидимся с тобой. Будь здоров. счастлив и приезжай. Петроне получил письмо Виниция в Кумах, куда выехал вместе с другими августианцами вслед за Цезарем. Многолетняя борьба его с Тигелином близилась к концу. Петроне знал, что должен погибнуть и понимал причину этого. По мере того, как Цезарь с каждым днём опускался ниже и ниже,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 Дразнил самолюбие. Его богатство и великолепное собрание произведений искусства стали предметом вожделений и Цезаря, и всесильного префекта. Его щадили пока ради поездки в Ахаю, где могли пригодиться его вкусы и знакомства с греческим искусством. Но понемногу Тигелин стал убеждать Цезаря, что Карин превышает вкусом и учёностью Петрония.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 Тем временем всесильный префект обвинил Петрония в дружбе с сенатором Сцивином, который был душой заговора Пезона. Оставшихся в Риме рабов Петрония схватили и посадили в тюрьму. В дом ввели преторианцев. Узнав об этом, Петроний не выказал тревоги и с улыбкой сказал августьанцам, которых принимал в собственной вилле в Кумах: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 Но тотчас лицо его посветлело, как всегда. И вечером в тот же день он ответил Виницию следующее: Радуюсь вашему счастью и удивляюсь вашим сердцам, мой дорогой. Еба не думав, что двое влюблённых могут помнить о ком-то третьем, да ещё таком далёком. А вы не только не забыли меня, но даже пытаетесь звать всецелию, чтобы поделиться со мной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 Могли бы долгие беседы о всех богах и о всех истинах, как беседовали некогда греческие философы. Но сегодня я принуждён ответить тебе кратко. Я признаю лишь двух философов. Одного зовут Пирон, а другого Анакреон. Остальных могу тебе дёшево продать вместе со всей школой греческих и наших стоиков. Истина живёт где-то так высоко, что даже сами боги не могут рассмотреть её с вершины Олимпа. Тебе, мой дорогой, кажется, что ваш Олимп выше, и стои на нём ты восклицаешь: "Войди сюда и увидишь такие виды, каких не видывал раньше". Может быть. Но я отвечаю, мой друг, у меня ног нет. И когда ты дочитаешь до конца, думаю, что сочтёшь меня правым. О счастливый супруг царевны Зорки, ваше учение не для меня. Я должен любить рабов, которые носят мне лектику, египтян, которые топят у меня бани, меднобородова и тигелина. Клянусь белыми ножками Харит, что если бы я и захотел этого, то не смогу. Време много тысяч людей имеют торчащие лопатки или толстые ноги или глаза на выкоте или слишком большие головы. Неужели и этих уродцев ты велиш мне любить так же? Где мне найти такую любовь, если нет её в моём сердце? Ваш Бог хочет, чтобы я любил их всех. Но почему в своём всемогуществе он не дал им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 собуры. Вот причины, по которым ваше счастье не для меня. Но есть ещё одна, которую я приберёг к концу. Причина это меня зовёт к себе смерть. Для вас настало утро жизни, а для меня уже зашло солнце и сумерки спустились на мою голову. Другими словами, Я должен умереть, дорогой. Не стоит об этом долго говорить. Так должно было кончиться. Ты, который знаешь Агенобарба, легко поймёшь это. Тигелин победил, или вернее, мои победы закончились. Я жил, как хотел, и умру, как мне понравится. Не принимайте это близко к сердцу.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 во всех акантах на колоннах вашего дома пусть гнездятся белые голуби акант украшен в форме стилизованных листьев и стеблей глава 31 Петроний не ошибся 2 дня спустя молодой нерва, всегда любивший Петрония, прислал в кумы своего вольноотпущенника с известием о том, что происходит при дворе Цезаря. Гибель Петрония была решена. Завтра вечером к нему пошлют центуриона с приказом остаться в кумах и ждать дальнейших распоряжений. Следующий центурион через несколько дней должен был привести ему смертный приговор. Петроний выслушал посланного совершенно спокойно и сказал: "Передай своему господину одну из моих ваз, которую я вручу тебе перед отъездом. Скажи ему также, что я благодарю его от всей души, потому что смогу опередить приговор". И он вдруг стал смеяться, как человек, которому пришла в голову счастливая мысль. В тот же вечер его рабы спешно обежали всех живших в кумах августианцев и августианок, приглашая их на пир, который давал в своей великолепной вилле ценитель красоты. Петроний писал что-то у себя в библиотеке, потом принял ванну, оделся и красивый, стройный, похожий на бога, пошёл в теклиний, чтобы посмотреть Всё ли там приготовлено для пира, а потом в сад, где молодые гречанки и мальчики делали венки из роз для гостей. На лице его не было ни малейшей тревоги. Его слуги догадались, что пир будет не совсем обыкновенный, лишь потому, что он приказал выдать большие награды тем, чья работа пришлась ему по вкусу, и назначил Слишком слабые наказания тем, кто работал плохо или раньше заслужил кару. Кифаредам и певцам он щедро заплатил вперёд. Сев в саду под буком, сквозь листья которого проникали солнечные лучи, пестрившие землю светлыми пятнами, он велел позвать Евнику. Она пришла, одетая во всё белое, с миртовой веточкой в волосах, прекрасная, как Харита. Он посадил её рядом с собой и легко, коснувшись пальцами её висков, стал с любовью и восхищением рассматривать её. Так знаток смотрит на головку богини, только что вышедшую из подрестца художника. "Явника", сказал он. "Знаешь ли о том, что ты давно уже перестала быть рабыней?" "Я всегда твоя раба, господин." Но, может быть, ты не знаешь, что эта вилла, и эти рабы, которые делают венки, и всё, что есть в моём доме, и поля, и стада, всё принадлежит тебе с сегодняшнего дня. Евника, услышав это, отодвинулась вдруг от него и голосом, в котором звучала тревога, спросила: "Зачем ты говоришь это, господин?" Она наклонилась к нему и стала пристально смотреть на него широко открытыми глазами. Лицо её побледнело вдруг как мел. Он всё время улыбался и наконец сказал одно лишь слово. Да. Наступило молчание, и только ветер легко играл листьями. Петроний вправе был думать, что перед ним прекрасная статуя, высеченная из белого мрамора. евника, сказал он. Я хочу умереть радостно и спокойно. Девушка посмотрела на него и с искажённой улыбкой прошептала: "Я повинуюсь, господин". Вечером стали сходиться гости, которые не раз бывали на пирах Петрония и знали, что в сравнении с ними даже пиры Цезаря кажутся скучными и варварскими. Никому из них не пришло в голову, что это будет последний симпозион. Многие слышали, что над Петронием нависли тучи, что Цезарь недоволен им, но это случалось так часто, и столько раз Петроний умел разогнать эти тучи одним удачным словом или смелым поступком, что никто не думал о серьёзной опасности, грозившей ценителю красоты. Его весёлое лицо, необычная беззаботная улыбка утвердили всех в этом. Прекрасная Евника, которой он сказал, что хочет умереть красиво, и для которой каждое его слово было законом, была совершенно спокойна, и в божественных чертах её и в глазах светился странный блеск, который можно было принять за радость. При входе в триклиниум Мальчики с волосами в золотых сетках надевали на головы гостей венки из роз, предупреждая их при этом, согласно обычаю, чтобы переступали порог правой ногой. В доме насился сладостный запах фиалок. Горели разноцветные светильники из Александрийского стекла. У скамей стояли молоденькие гречанки, которые должны были благовониями умастить ноги гостей. У стен Кифареды и афинские певцы ждали знака, чтобы начать. Был накрыт роскошный стол, но в роскоши не было избытка. Она никого не тяготила, и всё казалось естественным. Весельье и свобода благоухали вместе с фиалками. Когда сюда гости знали, что им не грозит ни насилие, ни гнев, как это бывало у Цезаря, где за недостаточно восторженную или даже не совсем удачную похвалу можно было поплатиться жизнью. В этом ярком освещении, при виде вас с винами, увитых плющом и стынущих на снегу, при виде изысканных кушаний, пирующие чувствовали себя прекрасно. Разговоры звучали весело и непринуждённо, так шумит рой пчёл вокруг цветущей яблони. Иногда раздавался взрыв счастливого смеха, иногда проносился шёпот одобрения, порой слышался звонкий поцелуй. Гости проливали несколько капель из полной чаши в честь богов, чтобы снискать их благоволение и покровительство для хозяина. Ничего, что многие не верили в богов. Так велел старый обычай. Петроний возлежал рядом с Евникой и беседовал о римских новостях, о последних разводах, о любви и скачках, о Спикуле, прославившемся за последнее время на арене, и о книжных новинках, появившихся у Атрактуса и Созиев. Проливая вино, он говорил, что совершает возлияние лишь в честь Киприды. Самый большой и древний из богов, единственно бессмертный, постоянный и властный. Его разговор подобен был игре солнечного луча, который освещает самые разнообразные предметы, или дыханию летнего ветерка, который шевелит цветы в саду. Наконец он дал знак, и тихо зазвучали струны, а свежие молодые голоса начали петь. Потом явились плесуньи гречанки, сопряменицы евнки, и долго сверкали их розовые тела из-за прозрачных одежд. Под конец египетский гадатель стал предсказывать будущее по движению радужных рыбок в хрустальном сосуде. Когда гости пресытились всеми этими развлечениями, Петрони слегка приподнялся с сирийской подушки и сказал, извиняясь: Друзья, Не посетуйте, что на перу обращаюсь к вам с просьбой. Я прошу каждого из вас принять в дар ту чашу, из которой он выплеснул немного вина в честь богов и за моё благоденствие.